Глава 83. Способ заработать. В выходные ченьму запланировал поездку в ближайшие от восточной цитадели город Эмэй. И теперь уныло сидел таращась на рекламную голограмму, проигрывающуюся в главном зале станции челночного поезда. Повсюду суетились люди. Поездку до Эмэя на поезде можно было назвать весьма быстрой. Она занимала всего-то около шести часов. Юноше оставалось только сожалеть о том, что он не обладает навыками использования карт воздушного потока. Ему казалось, что полетать над дикими землями было бы весьма интересным приключением. Прошло еще какое-то время, и вот ему, наконец, удалось сесть в свой вагон. Это будет впервые, когда он будет путешествовать на поезде, из-за чего Чиньму все сейчас казалось слегка необычным. Однако вся радость от новизны ощущений очень скоро испарилась. Весь маршрут, как оказалось поезд, должен будет пройти под землей. То есть ему предстояло просидеть шесть часов, даже без возможности увидеть солнце. Собственно, по-другому и быть не могло. Из-за опасности, постерегающей на поверхности в диких землях, у людей остался только один выбор. В нынешние времена технология подземного транспорта в Федерации ТНЮ была развита уже на довольно высоком уровне. Сеть туннелей, подобно паутине, связывала уже много городов. Чтобы пассажирам не приходилось скучать в столь монотонных и долгих поездках, на каждые пять мест в вагоне имелся один проигрыватель, который транслировал различные фильмы. Кинематографические карты считались совсем незрелым продуктом, но уже смогли сыскать своих поклонников. Перед глазами Чиньму как раз должен был начаться показ какого-то фильма. К его удивлению, оборудование в этом поезде оказалось весьма продвинутым. Все тетивые экраны здесь показывали одну картинку. А значит, здесь должен был иметься центральный проигрыватель. Эта технология была изобретена в клубе низкоуровневых магических карт. Уважаемые пассажиры, фильм, а точнее сериал, который мы собираемся вам сейчас показать, не имеет широкой популярности. Нам также, к сожалению, не удалось толком ничего узнать и об авторе этой картины. Она была распространена только в округе рядом со школой Дунвэй. Именно поэтому о ней мало кто знает. Но она привела нас в неописуемый восторг. Этот сериал высочайшего класса с прекраснейшим повествованием. Он намного лучше того, что можно спокойно отыскать на рынке данной продукции. Однако стоит упомянуть, что это, конечно же, лишь мое личное мнение. Своё же вы сложите через несколько минут. Стоит также отметить, что «Школу Дунвэй» этот сериал покорил с самого своего появления. Он настолько понравился ученикам, что они скупили все имеющиеся экземпляры всех серий с прилавков. И найти желающего продать свой комплект оказалось очень сложной задачей. Это также показывает уровень данной картины. Наш сотрудник потратил очень много усилий и еще больше денег, но выполнил поставленную перед ним задачу. Теперь же мы поделимся нашими впечатлениями и с вами. Единственное, о чем приходится сожалеть – сериал не завершен. А сам таинственный автор бесследно пропал. Но ходят слухи, что некоторые из учеников школы Дунвей планируют объединиться, и продолжить его работу ну будем надеяться, а я уже отнял у вас и так слишком много времени. прошу любить и жаловать история о приключениях в космосе легенда о мастере приятного просмотра проигрыватели начали показ картины, наблюдая за действиями знакомых героев в знакомой истории че нему испытывал смешанные чувства этому также способствовали сопереживания остальных пассажиров. То и дело по вагону проносились вздохи облегчения, стоны отчаяния и возгласы удивления. Легенда о мастере покорила всех с первых минут. Время шло. За окном иногда мелькали слабо освещенные стены туннеля. В основном же там можно было увидеть лишь полный мрак. Пассажиры не успели заметить, как прошли часы их путешествия. И опомнились лишь остановкой поезда. Но они же еще не успели досмотреть серию. Несмотря на прослушанную длинную поясняющую речь в начале показа, Многие стали выскакивать со своих мест. И прежде чем выйти, подходить к проводникам, чтобы узнать всю имеющуюся информацию о просмотренном сериале. Чиньму же, можно сказать, покинул вагон под аплодисменты своих зрителей. Наконец-то он прибыл в Мэй. Фэнзи пригляделась в зеркало заднего вида и обнаружила там преследующее ее челнок темно-зеленого цвета. Владелец этого челнока был ей очень хорошо знаком. Парня звали Вэн Мин. и он был из тех, кого она ненавидела больше всего. Тяньмин был красив и очень талантлив, по своей природе. Но в школе все называли его «ласковый до рассвета», подразумевая, что он может быть нежным с тобой только одну ночь, а потом пожелает тебе удачи и распрощается. Говорят, что раньше его ставили в один ряд с Арагоном. Теперь же он прилип к ней, как смола дерева, от которой очень тяжело избавиться. Девушка проклинала его в своих мыслях бесчисленное количество раз. Почему тем парнем, которого убили несколько месяцев назад, оказался не этот чертов герой-любовник? Тем не менее, каким бы смазливым юноша не казался, он также считался очень умелым пилотом челноков. Впервые они встретились на гонках. Тогда они соревновались, и Фэнзи не смогла ничего противопоставить его зеленому ветру, оставшись далеко позади. С тех пор Тяньмин стал интересоваться ею. Каждый день после уроков он находил девушку и начинал провоцировать ее. Но сколько бы она ни старалась, ей никогда не удавалось победить его. А больше всего бесила его самодовольная рожа. Каждый раз, видя, как он ухмыляется над ней, она скрежетала зубами от злости. Дело было не в навыках управления челноками, а в разнице между машинами. И ее модель, божья коровка, была неплоха. Но у его зеленого ветра имелось решающее все превосходство. Функция быстрого ускорения. Сегодня же она вообще загнала свой челнок и потому одолжила серебряную звезду у подруги. Хоть эта модель и относилась к высококлассным, она была создана больше с уклоном на комфорт, а не на скорость. Фензи знала характеристики многих моделей, и это не являлось исключением. По всей видимости, этот парень вновь хочет посмеяться над ней. Только завидев в зеркале зеленый челнок, девушка растердилась и повернула штурвал. Вух! Курс серебряной звезды резко и кардинально изменился, что испугало Фэн Цзы. Невозможно. Эта модель не должна обладать такой маневренностью. Учитывая приложенные усилия на штурвал, отклонение курса должно было быть приблизительно на 25 градусов. А тут на все 40. Да, некоторые высококлассные челноки могут совершать такой резкий поворот. Но серебряная звезда не входит в этот список. Это не гоночная модель. Все в ней сделано лишь для того, чтобы владельцу было комфортно путешествовать. «Такая характеристика, как маневренность, ей попросту не нужна». «Неужто я модифицировала ее?» «Исключено». Девушка сама же отвергла свою первую догадку. «Показалось?» Фэнзы покрутила зеркалом заднего вида, чтобы определить местонахождение преследующего ее парня. «Нет, все верно. Она действительно резко свернула». Но, тем не менее, Тян Лин также поспешил подкорректировать свое направление и вновь стал догонять ее. Заметив, эта девушка решила повторить свои маневры у высоких зданий, что маячили на курсе. Как только настал нужный момент, Фензи крутанула штурвал вправо, и серебряная звезда резко повернула. От быстро сменяющейся картины перед глазами лицо девушки засияло от радости. Стремительно пролетев мимо зданий, челнок оставил за собой изящный S-образный след. Это было просто восхитительным манёвром. Идеальным. Всё получилось как надо. Быстро и уверенно. Как молния. Вэн Тянь Мин же, очевидно, совсем не ожидал такого от серебряной звезды, из-за чего впал в ступор на некоторое время, а когда очнулся на него, уже надвигалось одно из зданий. Парень тут же начал сбрасывать скорость, и хотя в конечном итоге смог оболететь его, это так или иначе было очень опасно, он до сих пор чувствовал, как истекает холодным потом. Заметив затруднение преследователя в отражении, Фэн Цзы даже присвистнула от воодушевления. Но тем не менее, совершенно не желала останавливаться на достигнутом. Штурвал в ее руках начал крутиться влево и вправо. Обычная модель «Серебряная звезда» не должна была обладать такими летными характеристиками. Повороты удавались необычайно быстро, а главное так плавно, что никакой пилот бы не удержался проявить все свое мастерство управления. Прошли считанные секунды, а девушке уже удалось оставить Тяньмина далеко позади. Он где-то плутал между зданиями, полностью исчезнув с обзора. Обогнув огромное количество небоскребов, всю печаль как рукой сняло. При поднятом настроении ФНЗ активировала коммуникационную карту и набрала свою подругу. Первым же, что услышала, были жалобы. «Фэнзи, когда ты вернешь мне мою звездочку?» «Пожалуйста, не сердись. от меня тысяча поцелуев!» Рассмеялась девушка в кабине челнока. Но сразу поспешила спросить о самом главном, что ее сейчас волновало. «Слушай, а когда ты успела модифицировать ее?» «Модифицировать?» Удивилась Айя. «Я ничего с ней не делала». Ты же знаешь, что я не люблю все эти ваши гонки. Тогда кто мог это сделать? Кто мог улучшить мой челнок?» А я уже ничего не понимала. «Я же тебе рассказывала уже. Вчера утром у меня возникли с ним проблемы, и мне помог с ремонтом этот Яокэ. Только он не просто помог, а взял с меня 30 тысяч за это. А в чем, собственно, дело? Он снова сломался? Нет-нет!» Фэнзи поспешила успокоить Аю и засмеялась. «Все хорошо!» «Я не поэтому спросила. Ладно, потом поговорим. Мне сейчас не очень удобно». Ее подруга хотела бы еще что-то сказать, но связь уже оказалась разорванной. «Значит, я окей?» okay. Пробормотала девушка себе под нос, задумчиво постучав ярко красными ногтями по штурвалу. Это был первый раз, когда Чиньму покинул Восточную Цитадель. Очнувшись в новом месте, он ощутил некоторое смятение из-за того, что все здесь показалось ему абсолютно чужим. Но спросив дорогу у какого-то старика, ему очень быстро удалось найти нужную улицу. Ее протяженность составляла 3,5 километра, и называлась она «Карточная улица». Такое название говорило само за себя. Все здесь было посвящено лишь одной тематике – картам. Прогулявшись немного, он увидел вывеску одного из магазинов и зашел внутрь. Эта лавка специализировалась на ремонте карт. Для большинства людей карты были чем-то вроде одежды. Если они портились, их попросту выкидывали в мусорку и все. Но если какая-то вещь очень дорога хозяину, он, несомненно, постарается отдать ее на ремонт мастерам в ателье. Так же и с картами. Помещение магазина оказалось не очень большим. Значит, и уровень здешнего создателя должен быть не очень велик. «Здравствуйте! Вас что-то интересует?» Послышался энергичный голос хозяина, вышедшего ему навстречу. Тем не менее, стоило ему только услышать о желании юноши перед ним, отремонтировать некоторые карты, энтузиазм его куда-то испарился. Благо, ученьму имелся с собой документ, подтверждающий, что он ученик школы Дунвей. И данный факт вновь вернул интерес его собеседника. Вообще говоря, обычно к хозяину с такими просьбами обращались люди, не дотягивающие даже до низшего ранга создателя. А школа Дунвей все-таки считалась единственным высшим учебным заведением, находившимся неподалеку. Поэтому доверия к ее студентам было значительно больше. После того, как со знакомством было покончено, владелец магазина вытащил и разложил на столе все карты, что находились в ремонте. В основном все они были третьей звезды. И, казалось, валялись здесь уже очень долгое время. Для самого хозяина карты третьей звезды являлись настоящей головной болью. Считалось, что для их восстановления требуется мастер как минимум среднего ранга. Однако, разве может заинтриговать таких людей подобная низкоранговая работа? По сути, именно в этом и заключалась основная причина, почему эти карты так долго пылились за прилавком магазина. И хозяин питал теперь огромные надежды на ченьму По его суждению, юноша, появившийся сегодня на его пороге, просто хотел совместить приятное с полезным, заработав себе на карманные расходы и одновременно отточив навыки. Всё-таки в Дунвей поступали обычно далеко не бедные молодые люди, и вряд ли кто-нибудь из них настолько нуждался бы в деньгах, чтобы видеть в этом полноценный заработок. Обратив внимание на наручи юноши, он лишь убедился в правоте своих рассуждений, и его взгляд наполнился еще большим уважением. Чинь мужи тем временем занимался тщательным анализом повреждений на картах, пытаясь отобрать те, которые сможет восстановить. В итоге в его стопке оказалось 15 штук. «Каким будет вознаграждение?» Спросил он, чем заставил хозяина лавки насторожиться. Немного подумав, он выдавил из себя сквозь зубы. «Каждая по пять тысяч оди!» Вас устроит такая цена? Средняя стоимость магических карт третьей звезды на рынке была около ста тысяч. Цена за ремонт таких карт в серьезных мастерских могла достигать пятидесяти тысяч. Или даже больше в случае, когда попадались карты редкого образца. Но у него был лишь маленький магазинчик. Поэтому, по сути, он предложил сумму, равную почти всей прибыли, которую он получит. Тем не менее, владелец лавки также прекрасно понимал. Он сможет значительно повысить свою репутацию. «Может быть, даже когда-нибудь получится в итоге стать лучшей мастерской в округе. К тому же вряд ли кто согласится ремонтировать карты такого уровня за меньшее вознаграждение». «Да, я согласен», — ответил Чиньему и засунул всю стопку в свою сумку. «Они будут готовы к концу следующей недели». «Хорошо. Замечательно». Лицо мужчины растянулось в довольной улыбке, и он поспешил вытащить контракт. Ознакомившись с договором, Чиньему поставил свою подпись. Соглашение было достигнуто. Идея приехать сюда посетила его вчерашним утром. После того, как он получил 30 тысяч оди от своей одноклассницы, он вдруг осознал в тот момент, что уже вполне способен ремонтировать карты третьей звезды. А за это должны платить неплохие деньги. Стоимость восстановления карт более низкого уровня очень маленькая. За вторую звезду он смог бы получить приблизительно 200 оди, что является каплей в море, если посмотреть на все его расходы. Поэтому он и не думал в этом направлении до вчерашнего инцидента. Жаль, конечно, что он до сих пор не получил средний ранг создателя. Ведь в таком случае он смог бы даже наведаться в профессиональную мастерскую и рассчитывать на минимальное вознаграждение в размере 50 тысяч. Но как бы там ни было, Ченьму все равно остался очень доволен этой поездкой. Если он сможет ремонтировать по 15 карт наподобие тех, что лежали сейчас у него в сумке, его заработок уж точно не будет меньше 300 тысяч. Пусть этого и не будет достаточно, чтобы он вновь без лишних мыслей погрузился в свои исследования. Но это лучше, чем ничего. К тому же других идей у него на самом деле больше-то и не имелось.